Глава 6. Империя Оствер, Грасс Анхо, 15 июня 1404 года К операции по уничтожению Вейфеля Грига мы подошли всерьез и потратили на составление самых различных планов и разведку целых две недели. И за это время возник целый пласт дополнительных вопросов, которые поначалу меня очень сильно озадачили. Как отнесется к убийству бастарда из рода григов тайная стража великого герцога Витима? Станут ли его стражники, как тайные, так и городские, глубоко копать? Что делать, если с полукровкой будет один из семейных магов, который сможет раскинуть над территорией особняка хорошую магическую сигналку? Каким образом вести допрос захваченного бастарда, если в доме? Полно дружинников и слуг. Вопросы сыпались один за другим. Что? Почему? от чего А вдруг? А если? Но как это обычно бывает, в жизни все гораздо проще, и невзирая на огромное количество нестыковок и плавающих в наших планах моментов, без сомнений и метаний наша тройка продолжала готовиться к проведению задуманной акции. Первым делом мы обзавелись агентурой на прилегающих к особняку Григов окрестных улицах. Это были два местных, смышлёных и вёртких четырнадцатилетних мальчишки, которые имели родители из свободных островов и дом, где могли бы переночевать, но жили как беспризорники. Заобещанное вознаграждение и неплохой задаток, они все время крутились рядом с домом моего врага и докладывали обо всем, что происходило рядом с ним и внутри. После этого была подготовлена закрытая карета без гербов, которую мы арендовали на неделю. На ней мы собрались вывести похищенного Вейфеля из особняка или иного места, где получится его достать. Затем сняли укромное помещение, где имелась возможность спокойно провести допрос герцогского бастарда конюшню на окраине белого города. Попутно была прикуплена одежда, которая не вызывала у горожан подозрений, и маски на голову, чтобы скрыть наши лица во время боя или проникновения на территорию дома. А после этого мы пару раз смелькали вблизи особняка и сняли на пару дней комнатку в доходном доме недалеко от объекта. Подготовительная работа была проделана большая. Мы сделали все, что смогли, и по приезду Вейфеля Решили ждать удобного для нападения на него момента и действовать по обстоятельствам. Пролетело несколько дней, и настал час икс. В сопровождении двух десятков воинов и мага из школы пламя полукровка приехал в особняк. Пришла пора работать, и я расскажу о том, что у нас в итоге получилось. Вейфель Грик, высокий мужчина с раскосыми глазами и длинными белоснежными волосами, которые водопадом спадали на его покрытые тяжелым и жарким багровым плащом плечи, мне не понравился сразу. Я наблюдал за ним с расстояния в пять метров, когда он въезжал на открытой коляске в особняк, и некоторое предварительное мнение о нем составил. Фигура вроде бы человеческая, но чувствуется чужак. В общении с людьми вокруг него груб и холоден, немногословен и сам себе на уме. Так что убить такого было бы не жалко. И мы стали действовать. Наша тройка взяла два выходных. И в простой неприметной одежде, черных шелковых рубахах с длинным рукавом, кожанках, рукавках и легких полотняных брюках, изображая из себя наемников и забедневших дворян, которые ищут в белом городе знатного покровителя, мы поселились в съемной квартирке, невдалеке от вражеского особняка. Наша агентура продолжала свою работу, и вскоре от дружинников и слуг, которые любили поболтать, стало известно, что Вейфель приехал в секретариат Верховного Имперского Совета и планирует пробыть в столице всего три-четыре дня. На этом известии я расплатился с местными парнишками, дал каждому по паре Ниров и отпустил их. Дальше дело пойдет серьезное, и они не нужны. Потому что пока мы не совершили ничего противозаконного. И даже если мальчишки станут болтать, а это возможно, то нам все равно предъявить нечего. Да, интересовались Вейфелем и собирали слухи. Это не наказуемо и преступлением не является. А вот если продолжать использовать малолетних агентов, то это уже могло стать проблемой так как ребятки, они и глазастые, и могут увидеть, что им видеть не стоит. Мальчишки, которые хотели остаться с нами, после хмурого взгляда Эхарта, который кивнул им на выход, исчезли, а мы собрались на совет. О том, что делать дальше, думали недолго. всё было обговорено не по одному разу, и мы решили самостоятельно проследить за передвижениями Вейфеля. Ведь не может он все время сидеть за стенами и передвигаться только днем. Бастард находился в столичном мегаполисе, где множество развлечений, и он просто обязан куда-нибудь выехать. В театр, в гости или в один из многочисленных светских салонов. И вот там-то мы его и подловим. А если сделать этого не получится, то на следующую ночь придется лезть в особняк. Все подходы разведаны. Порошки для усыпления собак готовы, а против всех остальных сторожей у нас имеются клинки. В первых сумерках Эхард и Альера уже прогуливались перед особняком Григов, а я, изображая кучера, в серой неприметной накидке и без оружия, крутился неподалеку и делал вид, что занимаюсь ремонтом кареты. Прошел час, и появилась сопровождаемая парой конных воинов открытая коляска в которой мы разглядели багровый плащ Вейфеля и красную мантию мага из школы пламя. Полукровка направлялся в сторону центра города, как мы и думали. Мои друзья запрыгнули в карету, и мы двинулись за нашей целью. Однако далеко мы не уехали. На ближайшем перекрестке появился один из двух наших бывших агентов, вихрастый худенький и глазастый мальчишка, которого звали Тайн. Он запрыгнул на подножку кареты, и я его спросил. Тебе чего? Сказали, свободен. Значит, гуляй и забудь про то, что нас видел. Господин, — паренек наклонился ко мне, — полукровка не в этой коляске. А где? Он еще с несколькими людьми немного позже на карете, как у вас, без гирьбов, выйдет. Откуда ты знаешь? С крыши соседнего дома видел. Таин кивнул в сторону четырехэтажного здания, где его мать работала служанкой. «Информация точная?» «Зуб даю». «А там кто?» — мой палец указал на коляску. «Слуги переодетые». «Что хочешь за сведения? Денег?» «Не-а», — мальчишка помотал головой. «Серьезного разговора хочу. Мы к вам в банду хотим. Возьмете?» «Но это потом, когда вы все свои дела сделаете. Где нас найти, вы знаете». Паренек спрыгнул с подножки и юркнул в тень улицы, а я подумал о том, что мальчишки хваткие, и это хорошо, что они приняли нас за бандитов или наемных убийц. На перекрестке я развернулся и вновь направился к особняку, куда подоспел как раз вовремя. Впереди, по улице, в сторону герцогского города, где я пока не бывал, но про который немало знал, ехала запряженная четверкой лошадей черная карета с маленькими окошками на дверцах. Я направился за ней, хотя нам и запрещено покидать центр столицы. Однако мы были не на службе и не в форме, так что можно было делать все, что угодно. По дороге я объяснил Альере и Эхарту, что происходит и чем вызвано изменение маршрута. И, держась правой стороны широкого проспекта, не приближаясь, но и не теряя из виду карету Вейфеля, стал прикидывать расклад сил в случае возможного боестолкновения. настроя это понятно. У бастарда кучер, наверняка воин, и рядом с ним еще один дружинник. Внутри кареты он сам и еще сколько-то людей, не меньше двух. Есть ли среди них маг? неизвестно, но, скорее всего, он с полукровкой. Это проблема? Если рассусоливать и дать чародею подготовиться, то да, а если действовать неожиданно и стремительно, как мы и собираемся поступать, конечно же, нет. Тем временем карета Григов, а следом за ней и наша, проехали три окраинных квартала Белого города. Пересекли мост через один из притоков реки Ушмай и оказались в районах, которые находились под контролем великого герцога Эрика Витима. Разница между центром и окраиной была видна сразу же. В белом городе все освещено. Чистые улицы, горожане в опрятной одежде. И по улицам передвигается множество колясок, карет, паланкинов. А здесь полный анус. Темно, как у крота в норе, и только редкие светильники на перекрестках старых широких проспектов дают хоть какое-то представление о том, куда ехать. Кругом грязь и вонь из источных канав. Стены домов, которые я смог разглядеть, обшарпаны и покрыты трещинами. Людей практически не видать, а стражники, если и появляются, то только в освещенных местах. В общем, обстановка тревожная, и я постоянно ожидал нападения. Однако все было спокойно. Вокруг нас был самый обычный средневековый город, его окраина. И не все в районах Витима плохо. Просто Вейфель по какой-то причине ехал по самым захолустным трущобам, а нам приходилось следовать за ним и надеяться на то, что нас не обнаружат. К нашей удаче этого не произошло, и на нас никто не обратил внимания. Так что спустя 20 минут после того, как мы покинули Белый город, карета полукровки выехала из трущоб, оказалась в довольно чистом районе и остановилась возле аккуратного одноэтажного домика из красного кирпича с небольшой декоративной оградкой из штакетника. Транспортное средство осталось у входа, и рядом с ним кучер и воин. Из кареты появились Вейфель, Мак и еще один боец – который нес в руках тяжелую объемную сумку. Пассажиры оглянулись, нашу карету, которая находилась во тьме, не заметили и вошли в здание. «Ну что, господа корнеты?» Спрыгивая с места возницы и вынимая из-под сиденья свое оружие, осведомился я у друзей, которые уже стояли на мостовой. «Работаем?» «Как всегда в наглую?» — спросил Альера. «Не посмотрев, чей это дом и кто в нем живет?» Да. А если там честные люди? Сомневаюсь. Честные граждане на окраине ночами встречи не назначают, и ради обычных деловых переговоров бастард не стал бы ложный след кидать. Так что входим, всех убиваем, хватаем Вейфеля, грузим его в карету и уезжаем. Если врагов внутри много, то все бросаем и уходим. Удобнее моменты может не подвернуться согласился Эхард. В особняке много охраны, и из него полукровку похитить трудно, так что я за. В таком случае я тоже. Альера поправил свой и рут, и кинжал. Начали, скомандовал я. Мы натянули на голову черные маски с прорезями для глаз и рта, и вдоль стен домов приблизились к освещенному пятачку перед гостиницей. Кучер и воин Григов стояли спокойно и о чем-то вполголоса переговаривались. К одному метнулся Альера, к другому — Эхард. Две стремительные тени практически бесшумно вынырнули из темноты, и два удара кинжалами оборвали жизнь слуг герцога. Вместе мы впихнули мертвые тела внутрь чужой кареты и приблизились к входной двери. Осторожный рывок на себя. Не заперта Дверь открывается. Я первым проникаю внутрь, оказываюсь в Привратницкой. И здесь сюрприз. Передо мной оказывается здоровенный мужик в темно-сером мундире без знаков различия, с кортом на поясе, который в недоумении смотрит на меня и тупо спрашивает. «Ты кто?» «Дед мозай говорю я, и снизу вверх наношу мужику резкий и мощный удар в челюсть. Здоровяк покачнулся и поплыл, но сознание не потерял, а только закачался. В моей руке моментально оказался кинжал, и левой рукой зажав мужику рот, я стал наносить ему удары в грудь. Один, другой, третий. Мужик задергался и затрясся всем телом и стал опускаться вдоль стены на пол. Подскочили Альера и Эхарт, которые придержали его за руки, помогли ему прилечь без шума, и мы огляделись. Все тихо. И, постояв несколько секунд над телом привратника, из-под которого натекла лужа крови, мы вошли в дом. Обстановка вокруг нас была недорогая и какая-то стандартная. Несколько стульев, паласы, пара ковров и крашеные стены. Освещались комнаты масляными светильниками и свечами. Нигде никаких личных вещей. И все это напоминало нашу съемную квартиру в Белом городе. Мы ступали осторожно и неторопливо, прошли зал, одну комнату, другую, и перед третьей остановились. Внутри разговаривали люди, двое, и их речь была неразборчива. Надо было врываться внутрь и всех убить. Но мы знали, что из кареты вышло три человека, и значит в помещении не двое, а минимум четверо людей. Так что драться все равно придется, и на миг мы застыли на месте» готовились прошептал я. Эхард и Альера согласно мотнули затянутыми в маске головами и крепче зажали свои кинжалы в руках. «Пора». Я махнул рукой вперед, толкнул плечом открывающуюся внутрь комнаты дверь, она раскрылась, и я оказался в просторной комнате. Быстрые взгляды вправо и влево. У двери воин Григов — крепыш в легком кожаном доспехе, который тянется за мечом на поясе. Справа стоит маг в красной мантии, тот самый, который приехал с Вейфелем. Взгляд у него растерянный, и, судя по всему, он плохо понимает, что происходит. Еще два человека сидят за столом в центре комнаты. Один — это бастард Грига, перед которым лежит тяжелая сумка, а второй — невысокий, худой мужчина. С какой-то толстой папкой в руках. Думать некогда, и все делается на автомате. Приоритетная цель — это маг. Бросок кинжала в чародея, и тяжелый стальной клинок вонзается ему в горло. Прыжок вперед к столу. Освобождаю место для моих друзей и подскакиваю к Вейфелю. Полукровка вскакивает на ноги, и его нелепый и неуместный в летнее время плащ отлетает в сторону, и он пытается ударить меня растопыренными пальцами правой руки в глаза. Однако он не воин, это заметно сразу, по крайней мере, не рукопашник. Я с легкостью перехватываю его кисть и бью его правой в солнечное сплетение. Он задыхается и подается всем телом вперед. А моя правая рука, ребром ладони, вышибая из него дух, опускается ему на шею. После этого поворот и ожидая продолжения боя, я вновь осматриваюсь. Однако все чисто. Альера убил дружинника, а Эхард прикончил мужичка с папкой в руке, который пытался вытащить из-под стола небольшой арбалет. Проверяем, кто жив, а кто нет. Командую я. Веран и Нунц еще раз осматривают тела валяющихся на полу людей, которые совершенно не ожидали нападения, и на всякий случай каждому из них перерезают горло. Я тем временем осматриваю тяжелую сумку и обнаруживаю в ней свертки с золотыми монетами и пару коробок с драгоценными камнями, в основном рубинами. «Ничего себе!» — подумал я. «Вот это трофей! А что там...» папочки, которая упала на пол. Наклонившись под стол, я нашел толстую папку с бумагами, раскрыл ее, вчитался в первый лист и немного выпал в осадок. Это был список всех агентов тайной стражи великого герцога Канима, которые были отправлены на север работать на подрыв власти Григоф. И все это с домашними адресами, настоящими фамилиями и краткими характеристиками на каждого человека. Пролистнул десяток листов. А там планы относительно проведения всех диверсионных мероприятий в герцогстве Грик. Охренеть. Уходим. Толкнув меня в бок, прервал мое чтение Альера. Пора, добавил Эхарт взваливший уже связанного по рукам и ногам Вейфеля на плечо. «Да, надо делать ноги», — согласился я. Кинул папку в сумку, которая весила около 30 килограмм. И мы с Нунцем направились на выход. Альера уходил последним, и прежде чем покинуть помещение, он опрокинул на пол пару масляных светильников. Горючая жидкость разлилась по дереву, вырвавшиеся из темницы — в которую его заключили люди, огонь весело заполыхал. И, кинув в пламя обрывки каких-то гордин и штор, Веран последовал за нами. Спустя десять минут наша карета уже катила по темным улицам герцогского города. Вокруг все по-прежнему тихо и спокойно. Стражники на нас внимания не обращали, редкие прохожие тоже. И единственная заминка случилась на мосту, который мы проезжали всего полтора часа назад. Как оказалось, выехать из белого города не проблема. А вот въехать в него в темное время суток можно было только после досмотра и проверки. В тот момент сердечко у меня сильно забилось, потому что связанного бастарда не заметить было нельзя. И я приготовился к драке с патрулем городской стражи, который перекрыл нам проезд. Но в дело вступил Альера, который не растерялся, а совершенно спокойно подозвал к себе старшего в наряде сержанта и сунул ему в ладонь пару золотых эллиров. После этого проезд был открыт. Мы миновали мост и вскоре благополучно и без происшествий добрались до одной тихой улочки и арендованной нами конюшни в паре кварталов от дома мадам Кристины Эвер. Эхард занялся лошадьми и каретой. А мы с Вераном переточили пленника в конюшню, бросили его в один из денников, а сами быстро подсчитали добычу. Всего в наши руки попало две тысячи эллиров и примерно на такую же сумму драгоценных камней. Вот это куш! Вот это деньги! И с ними уже можно думать о каком-то светлом будущем. На каждого из нас минимум по 1300 монет. По самой грубой прикидке, наше жалование за двадцать шесть месяцев службы. Нехило, однако. Надо же, пересыпая на ладонях круглые золотые кругляшки, после подсчета сказал Веран. Впервые вижу такую сумму в одном месте. Выгодно это дело врагов уничтожать. Это точно, согласился я и вошел в денник, где лежал уже очнувшийся Вейфель. «Только дело еще не доделано». Я сел на табуретку перед бастардом Григов, а полукровка, открыв раскосые глаза и оглядев полусумрак конюшни, которая была освещена всего парой ламп, посмотрел на меня и спросил. «Ты кто?» вскинув левую руку вверх, я обнажил свой фамильный браслет с руной «Справедливость» и сказал. «Я Ройха». «Кто именно?» «Догадываешься?» Вейфель наклонил голову на бок, шмыгнул носом и ответил. «Урквард, не добей так. Ведь я говорил отцу, что тебя необходимо прикончить, несмотря ни на что. А он...» Бастард наклонился вперед и сплюнул себе под ноги. «Впрочем, сейчас это уже неважно Что ты хочешь со мной сделать?» — Сначала хочу с тобой поговорить. — А потом убьешь меня? — Конечно. Я не стал скрывать своих намерений. — Тогда какой мне смысл с тобой разговаривать? Вейфель невесело усмехнулся. — Ну, смерть, она разная бывает, сын Андала Грига. Ответишь на мои вопросы честно, умрешь быстро и незаметно. — А нет? «Тебе будет очень больно». «Боль — это серьезный аргумент. Особенно для тех, в чьих жилах течет кровь Дарри», — добавил я. Бастард задумался, помолчал и произнес. «Хорошо, я буду с тобой говорить и расскажу тебе все, что знаю. Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Я хочу умереть в бою». «Дай мне честную схватку, один на один. Меч против меча!» «Не ожидал от тебя подобного, полукровка!» — удивился я. «Достали!» — Вейфель попытался вскинуться, но веревки на руках и на ногах не позволили ему этого сделать. «Всю жизнь меня попрекают родословной и непохожестью на других людей. Но я ведь не только дари но и человек!» «Оствер из славного и древнего рода григов! Я прошу честную смерть, так подари мне ее!» «Успокойся!» Моя левая ладонь прижала чахлую грудь бастарда и оттолкнула его к стене. «Моему отцу, графу Квентину Ройха и матери, никто такой возможности не дал. Вы пригнали в наш замок своих гоцев и всех дружинников вместе с моей старшей родней перебили». Вот и вся ваша честь. Но я пойду тебе навстречу. Будет тебе честный бой. Договорились. Голос бастарда стал равнодушным и глухим. Задавай свои вопросы. О чем спрашивать я знал, и пока было время, старался получить от полукровки всю информацию, какую только возможно. Конечно же, это сведения о моих сестрах и братьях. О положении дел на севере и той секретной встрече, в которую я и мои товарищи сегодня ночью самым грубым образом вмешались. Вейфель, которого я вскоре развязал, отвечал достаточно откровенно. И через несколько часов у меня в голове сложилась четкая картинка того, что происходит в самом северном феодальном владении империи Оствер на правителя которого в последнее время свалилось очень много неприятностей, но он пока держался. Самая главная проблема для Андала Грига – это вцепившийся в него словно клещ великий герцог Ферраканим, который, пользуясь войной на Мистире и своим положением одного из истинных хозяев империи, тайно и явно подрывает мощь и благосостояние северного герцога. Сначала были явные удары. От имени Верховного Имперского Совета Канним приказал вдвое повысить налоги в герцогстве Грик и отправить из этого владения на фронт 3000 воинов. Властитель Севера возражать не стал, потому что это бунт, а потому налоги платит аккуратно и в срок, благо деньги в его казне имеются. А вместо своих воинов на мистир он отправил наемников, добровольцев и крестьян, то есть дружину, сохранил и держит ее при себе. Но помимо явных уколов, великий герцог наносит тайны. Под видом разбойников диверсионные отряды Канема бродят по всей территории герцогства Грик, строят базы и оборудуют схроны, подбивают крестьян и горожан из Нара к акциям неповиновения и готовят восстание а три недели назад один из таких отрядов под предводительством человека который по подробным описаниям был уверенно опознан как рагнар каир в пух и прах разгромил обоз с продовольствием для приморских крепостей и разогнал две сотни герцогских дружинников и в результате этого боя погиб один из законорожденных сыновей грига разумеется правитель севера Подобное прощать был не намерен и он решил сделать все, чтобы остановить диверсантов-канемов. В леса были посланы поисковые отряды. Начался дополнительный набор дружинников и городских стражников А помимо этого в столицу был отправлен Вейфель, которому предстояло через пару дней предстать перед Верховным Имперским Советом с жалобой на одного из его членов. Но без доказательств выступать смысла не было. И полукровка через свои связи в торговой среде смог наладить контакт с одним из мелких чиновников великого герцога Канема, который имел доступ к секретной информации. И тот за 4000 эллиров, половина суммы в золоте, половина в драгоценных камнях, был готов предать своего повелителя и после этого эмигрировать за границу. В принципе, хоть с доказательствами, хоть без, нему бояться особо нечего. Однако он живет в империи не сам по себе. И в случае выступления Вейфеля, да еще и с документами, которые подтвердили бы проведение его войнами диверсионных акций на территории другого феодала, ему бы пришлось отозвать своих бойцов с севера, дать Григу передышку и возместить его финансовый ущерб. А это потеря лица и, как следствие, небольшой талики влияния. И все бы могло сложиться для полукровки и его отца вполне неплохо, если бы не я. Впрочем, вместо меня разрушить их планы могли бы тайные стражники Жала Канимов. Такие вот дела на севере. Но это не все, что донимает Андала Грига. Помимо военных расходов, посылки дружин на фронт и налетов разбойников, у него во владении появились еще две напасти. Старые, про которые большинство жителей герцогства уже стали забывать. Одна – это пираты Ваирского моря, которые последние 20 лет после того, как мой кровный дедушка Игна Ройха разгромил их, не тревожили имперское побережье. Ранней весной этого года десант с двух кораблей высадился в 30 километрах от моего родового замка. Провел дерзкую разведку вглубь территории герцогства, разорил пару деревень и с добычей беспрепятственно ушел в море. Коль так, то наверняка вскоре они снова нагрянут и с гораздо большими силами. Другая напасть – племена нанхасов, северных кочевников, которые начали миграцию с северо-востока материка Эранга на северо-запад. По зиме три сотни лихих воинов на оленях как ездовых, так и гужевых, атаковали один из окраинных герцогских замков. И хотя наглых дикарей отбили, как и пираты Ваирского моря, они обязательно вернутся. Вот и получается, что неприятности пролились на голову почти столетнего герцога проливным дождем, который предвещает ливневый паводок. И если с каждой отдельно взятой бедой Андал-Грик мог бы справиться, то со всеми вместе и разом это сделать проблематично. Так что, как ни крути, ему необходимы союзники, и дополнительная задача Вейфеля состояла в том, чтобы после выступления перед Верховным Имперским Советом попросить аудиенцию у великого герцога Витима. И во время этой встречи намекнуть ему, что Андалгрик готов признать себя вассалом правителя столичного региона. Слушая полукровку с одной стороны я понимал, что грик делает то что должен, и по большому счету он мне не враг, но с другой стороны между нами кровь примирение невозможно и при всем моем уважении к герцогу, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь каннимам его свалить. Наш разговор с вейфелем подходил к концу я узнал все что хотел про обстановку на севере положение моих родных а также каковы планы Андала Грига, и значит время жизни моего пленника истекает. Близится рассвет, и нам еще нужно избавиться от трупа, который мы намереваемся выкинуть в реку. Оттягивать бой между мной и полукровкой смысла не было, пора переходить к финалу. И попросив у Альеры клинок, я передал его бастарду и вышел в широкий проход между деньниками. Вейфель взял и рут. посмотрел на зарубки, сделанные Вераном на гарде, потом бросил взгляд на Альеру, на меня и на Эхарта. Поддержки и сочувствия в наших глазах не нашел. И встал напротив меня. «Готов?» — спросил я Вейфеля. «Готов!» — он передернул плечами. «К бою!» Первый шаг я оставил противнику, и он его сделал. Быстрый выпад в мое лицо, очень хорошо поставленный удар, который мог бы достичь цели, но не достиг ее. Я отступил на полшага назад и вновь застыл. Вновь выпад, а за ним пара неплохих базовых ударов сверху вниз, которые я отбиваю. И снова рывок бастарда вперёд Я этого уже жду. Отбрасываю чужую сталь вправо, после чего без перехода делаю ответный выпад, но не высокий, в область лица или шеи, а низкий, в живот Вейфеля. Клинок вонзается в тело полукровки, металл проникает в него легко и практически без сопротивления, и противник сам насаживается на клинок. Слышится звон падающего Ирута, а следом хрипы из горла незаконорожденного Грига, которого я снимаю с меча, а его тело с глухим стуком падает на проходе. «Слабенький боец», — отмечает Альера, поднимая свой клинок. «Но дрался до конца», — сказал я. «Так никто и не спорит», — Веран повернулся к Эхарту и спросил его. «Мешок под тело приготовил?» Само собой, отвечает румяный и довольный Нунц, который наверняка уже думает о том, сколько денег из своей доли он сможет переслать бедным родственникам в провинцию. Самый большой выбрал. До рассвета успеем к реке съездить и вернуться. Должны, Нунц пожимает плечами. На мгновение мы застываем на месте. На выходе тихо всхрапывают лошади. Альера чистит сталь и рута. Эхардт посматривает на сумку с деньгами и драгоценностями, а полукровка Григов делает последнее конвульсивное движение телом, после чего я поворачиваюсь к нунцу и говорю «И чего мы стоим, господин Корнет? Мешок давай, труп трамбовать станем, время поджимает».